«Ты что, милая, разве так можно?» Вскрикнула бабаня, точно ее ударили. «Не кричи!» — попросила Лиза. «Живому человеку, Боре, который в тебе души не чаял!» Отчаянным голосом продолжала бабаня, «Господи, прости, господи, прости! Выразуми несчастную, мама! Ну, не надо!» — пыталась ее остановить Лиза. «Прошу тебя, не надо!» Ну, неудачно пошутила. Лиза, Лиза, прошу тебя, беги к Боре и всё ему расскажи, потребовала бабаня. Мама, но он тоже не идёт, чтобы поверить. Сама подумай, ну, успокойся и подумай, кто в наши дни клюнет на такую глупость? Лиза, прошу тебя, беги к Боре, умоляла бабаня. Не откладывай. Но ты просто по всем пунктам мать Тереза. Кто? Не поняла бабаня. Мать Тереза не слыхала? А, слыхала, вдруг ответила бабаня, помолчала и снова своя: "Я знаю, Борю он, он поверит". 16 лет молчала и вдруг бабах: "А он чтобы поверил? Никакой недоверчивый и не наивный брёсь. Как говорит Костик, не вешай мне лапшу на уши". Какую? «Лапшу на уши», — переспросила баба Аня, окончательно сбитая с толку. «Между прочим, он мрачный и жестокий», — заметила Лиза. «К нему не подступись». «Хотелось как-то отстоять себя. Мне мне же тоже обидно. Я наряжаюсь, одал живую сумочку для комплекта». «Для чего?» «Для комплекта! Ну, чтобы все было в тон. Платье, сумочка, туфли. Они у меня старые, но все-таки розовые». Бантик над левым ухом заколкой прикреплен. Это модно. Правда, он у меня не фирма, а самоделка. Но все равно привлекательное яркое пятнышко. Ты меня слышишь? Слышу, Лиза, слышу, — мягко ответила бабаня. Аня. Лечу, бегу, как на первое свидание. Думаю, Борю увижу, поговорим, вспомним. А он не раз по морде, можно сказать, в буквальном смысле. «Никогда не любил! Два по морде! Не хочу ничего вспоминать! Грубо так, как солдат из группы пресечения! Три по морде! Не мешай мне работать ты в суде!» Так и заявил! Лизе снова стало себя жалко, голос у нее дрогнул, на глаза набежали слезы, а мне лично наплевать на его суд и на него!»